Глава 13. Дети разных народов, мечтой о мире живем. Впрочем, перед тем, как дать слово Рукоилу Лукенту, надо хотя бы кратко напомнить о той ситуации, развитие которой привело американского художника в русскую столицу. После завершения битвы в Европе Вторая мировая война продолжалась лишь на Тихоокеанском театре военных действий, где против англосаксов воевала Япония. Чем это кончилось, знают все. Одновременно с вступлением в войну СССР, Америка дважды 6 и 8 августа 1945 года в Хиросиме и Нагасаки сбросила на японскую территорию две атомные бомбы. И вскоре Япония капитулировала. Для обеспечения требуемого психологического эффекта в целях скорейшего прекращения войны вполне хватило бы испепеленной Хиросимы. Однако Америке надо было в реальных условиях испытать обе схемы бомбы, как плутониевую, так и урановую, на Уране-235. До этого на полигоне Валамагорда, штат Нью-Мексико, была испытана лишь плутониевая схема, и такая же бомба была сброшена на Нагасаки. На Хиросиму сбросили ранее неиспытанную бомбу урановой схемы, руководство США готовилось к мировому диктату и не захотело тратить такое могучее пугало народов, как супербомба, всего лишь на то, чтобы лишний раз поднять верхние слои атмосферы над Америкой, десятки тысяч тонн пустынной пыли. Америке, все более превращавшейся в империю зла, надо было как можно круче запугать СССР все более превращавшейся в страну добра. В итоге после Хиросимы мировая политическая ситуация сразу изменилась. А то, как она изменилась, можно понять, познакомившись даже с неполным списком первых американских планов удара по СССР. Итак, июнь 1946 года. План Пинчер, Клещи. Применение 50 ядерных авиабомб по 20 городам СССР. Март 1948 года. План «Бройлер» – «Жаркий день». Применение 34 ядерных авиабомб по 24 городам СССР. Декабрь 1948 года. План «Сизл» – «Испепеляющий жар». Применение 133 ядерных авиабомб по 70 городам СССР. К моменту принятия этих планов СССР еще не имел в своем распоряжении ни одного ядерного заряда и ядерной угрозы национальной безопасности США со стороны СССР не было. Зато на лицо была ядерная угроза со стороны США самому существованию СССР. Этой угрозы тогда на Западе никто и не скрывал. Америка была атомным монополистом и рассчитывала сохранять свою монополию еще достаточно долго, постоянно наращивая при этом производство ядерного оружия. Первое испытание советской атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года оказалось для Запада шоком. Можно сказать, что в этот день был заложен фундамент надмогильного памятника всем идеям и поползновениям внешней агрессии против российского государства понадобилось еще почти два десятка лет для того, чтобы обеспечить ядерный паритет СССР с Америкой и гарантированно исключить вероятность развязывания крупной, разрушительной войны против нас, любой страной или группой стран. Однако уже эхо первого взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане отозвалось в умах золотой элиты мира ужасной мыслью о том, что Россию теперь не так просто испугать даже ядерным шантажом. Впрочем, шантаж продолжался и даже усилился. В октябре 1949 года США принимают план «Шейкдаун» (встряска), предусматривший применение 220 ядерных авиабомб по 104 городам СССР. А в конце 1949 года по более обширному плану «Дропшот» – «моментальный удар». США планировали применение уже 300 ядерных авиабомб по 200 городам СССР. Хороша была перспектива, а? Мир, не успев свободно вздохнуть после одной мировой войны, мог быть ввергнут силами мирового зла в новую войну, еще более ужасную. Но если ранее зло в мире царило практически невозбрано, то теперь в мире была страна органически приверженная миру и добру хотя бы потому что только что пережила войну нанесшую этой стране огромный ущерб этот ущерб и близко нельзя было сопоставить с ущербом ранее понесенным любой страной мира в любой период мировой истории страной оплота мира был конечно СССР но мир был нужен не только нам он был нужен всем нормальным людям в мире и все нормальные люди по всему миру поднялись к концу сороковых годов на борьбу за мир с двадцать пятого по двадцать августа тысяча девятьсот сорок восьмого года в польше во Вроцлаве прошел конгресс деятелей культуры в защиту мира на который приехали пятьсот виднейших представителей науки литературы и искусства из сорока пяти стран а двадцатого апреля тысяча девятьсот сорок девятого года Заметим, еще до первого испытания советского атомного оружия в Париже открылся первый всемирный конгресс сторонников мира. Впрочем, Парижский конгресс был одновременно и пражским, потому что французские власти отказали во въездных визах делегатам из Польши, Китая, Болгарии, Румынии, Албании и ограничили квоту виз для советских делегатов поэтому Первый Конгресс заседал с 20 по 25 апреля одновременно в Париже и в Праге. Всего в нем участвовало 2065 делегатов от 72 стран. Делегаты Конгресса представляли 561 национальную организацию и 12 международных объединений, а всего около 600 миллионов организованных борцов за мир. Конгресс принял манифест в защиту мира и избрал постоянный комитет в составе представителей от 72 стран во главе с выдающимся французским физиком-атомщиком Фредериком Жолио Кюри, тогда еще верховным комиссаром французского комиссариата по атомной энергии. Первый конгресс также учредил международные премии мира. В день семидесятилетия Сталина 21 декабря 1949 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении также международных сталинских премий за укрепление мира между народами, первое присуждение которых должно было состояться 21 декабря 1950 года. Первый Парижский конгресс сторонников мира в зале Плей-Ель открыл Жолио Кюри, и он же выступил затем с докладом. В его книге «Пять лет борьбы за мир», изданной в 1954 году в Париже и через год у нас, этот доклад занимает более 16 страниц, и мне очень жаль, что я не могу привести его полностью, он того вполне заслуживает. Чего стоит одна оценка французским ученым экономической помощи США, о которой даже английский консерватор лорд Бивербрук цитируемый Жолио Кюри, сказал, что нам предлагают обменять национальный суверенитет на омлет из яичного порошка. Однако не познакомить читателей хотя бы с некоторыми местами доклада Жолио Кюри я не могу. Уже в начале он говорил «Народы, перенесшие во время войны такие тяжкие страдания, жаждали мира». Они мечтали о безопасности, о благосостоянии и страстно желали трудиться для возрождения своих стран. Великолепный порыв воодушевлял их всех. Это было сказано о народах, а вот что было сказано о врагах народов. Но уже тогда были подлые и хитрые люди, особенно в деловом и финансовом мире. Эти люди больше всего боялись, что многие народы, добившись освобождения, пойдут по пути социалистической цивилизации и гуманности, и поэтому пользовались всяким удобным случаем, чтобы сеять рознь между народами и неуклонно проводить реакционную, приносящую им прибыли, политику, даже если эта политика должна привести к войне. В те дни, когда французский физик выступал со своим докладом на Первом Конгрессе, Он еще не был коммунистом, он вступил во французскую компартию значительно позднее, пренебрегая блестящей государственной карьерой. Тем более показательно, что уже в 1949 году Жолио Кюри говорил так. «Нас хотят заставить, чтобы мы возобновили походы Врангеля, Деникина, Вейгана и Гитлера. Нас стремятся убедить. Какая ирония!» что нам необходимо во имя демократии и свободы под защитой всемогущей атомной бомбы уничтожить режим, совершивший непростительное преступление, уничтожение эксплуатации человека человеком. Да, в глазах мирового зла эта черта жизни СССР была величайшим и воистину непростительным преступлением. Преступлением для них стала и организованная борьба за мир». В марте 1950 года на сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира в Стокгольме было принято стокгольмское воззвание за запрещение ядерного оружия, и по всему миру начался сбор подписей под ним. Всего было собрано полмиллиарда подписей, и их могло бы быть намного больше, если бы в западных странах этой акции не оказывалось жесткое противодействие. Удивляться этому не приходилось, обращаясь ко всем людям доброй воли. Стокгольмское воззвание требовало безусловного запрещения ядерного оружия, как оружия устрашения и массового уничтожения людей, установления строгого международного контроля за исполнением этого решения и объявления военным преступникам того правительства, которое первым применит против какой-либо страны ядерное оружие. Все это было для новой империи зла Соединенных Штатов очень не кстати. Мало того, что в планах США относительно СССР менялось в сторону, естественно, увеличения лишь количества целей предполагаемых атомных бомбардировок на территории СССР и количество выделяемых для этого атомных бомб. Но Штаты собирались предпринять эскалацию военных действий на Корейском полуострове и не исключали атомных ударов по Северной Корее а тут стокгольмское воззвание. Что же до СССР, то 19 июня 1950 года Верховный Совет СССР принял специальное заявление в поддержку стокгольмского воззвания. К ноябрю 1950 года под стокгольмским воззванием поставили свои подписи 115 миллионов советских граждан, все взрослое население страны. Кто-то из нынешних демократов может здесь сморщить нос? Конечно, мол, знаем, читали обычная совковая обязаловка Но тут будет, пожалуй, уместно заметить, что, во-первых, лучше иметь официальную обязаловку в поддержку мира, чем официальное давление на тех, кто его защищает. Во-вторых, в стране, где чуть ли не каждый город в европейской части был все еще обезображен военными развалинами, Под таким документом, как «Стокгольмское воззвание» 1950 года, с огромным энтузиазмом поставили бы свои подписи даже детсадовцы младшей группы, но право на подпись имели лишь совершеннолетние граждане. В-третьих, сам факт того, что в СССР официально поощрялись и организовывались действия в защиту мира и против превентивных ядерных ударов, а в США и в странах НАТО такие действия официально подавлялись – Вполне определенно показывал, кто находится на стороне мирового добра и олицетворяет его, а кто находится на стороне мирового зла и порождает его. С 16 по 22 ноября 1950 года в Варшаве состоялся второй Всемирный конгресс сторонников мира, а чуть раньше, в октябре 1950 года в Москве, прошла конференция сторонников мира. Вот на нее-то и пригласили, в числе других, Рокуэлла Кента, который в то время уже входил в число известных деятелей культуры, сторонников мира. В своей автобиографической книге «Это я, Господи» он сам написал об этом. «Прибыв в Париж в 1950 году, примечание Кремлева, я едва успел умыться в гостинице, надо было ехать в палату депутатов. Вслед за этим выступлением меня пригласили поехать в Москву в составе делегации». Москва – это сказочная столица запретной страны, и если мы хотим мира, то где нам еще его отстаивать, как не в главной цитадели его врагов, каковым будто бы является этот город. Итак, мы летим в Москву. Со слов самого Кента понятно, что в первый раз он летел в русскую столицу не как друг. В тот момент он был, если и не врагом СССР, то уж во всяком случае и не его доброжелателем. Но вся наносная антисоветская шелуха, которой сознание Кента, как и других его соотечественников, облепила буржуазная пропаганда, была быстро унесена свежим московским ветром. И об этом Кент тоже написал. «Москва предстала предо мной великим городом, полным людей, людей, хорошо одетых и активно участвующих в общенародной борьбе за мир. Я увидел самый чистый город в мире». Даже более чистый, чем Стокгольм и Копенгаген. Примечание Кремлёва. Каждый вечер нас водили в оперу, балет, в театр или кино. В залах было многолюдно. Никто из публики не выделялся настолько, чтобы его можно было назвать богатым или бедным. Записному демократу положено по прочтению этих строк процедить сквозь зубы что-то вроде того, что простодушный Янки принял Потёмкинск пардон, сталинско-беревские декорации за истину. Но, во-первых, вряд ли ради Кента и других зарубежных гостей специально готовили аудиторию театров и кино. И если бы уже готовили, то и одеть могли бы побогаче, коль уж пускать пыль в глаза, так пускать. Во-вторых, специально чистей к их приезду в Москву тоже никто не стал бы. В-третьих же, Кент перемещался по Москве свободно что видно из следующего места его книги. Однажды ночью, возвращаясь домой, я заблудился. В поисках милиционера, который указал бы мне дорогу, я прошел бесчисленное множество московских кварталов. Так и не встретив ни одного милиционера, я вынужден был обратиться к прохожему, оказавшемуся весьма дружелюбным. Конечно, несгибаемый записной демократ типа мадам Новодворской может и тут не сдаться и заявить, что оказавшийся весьма дружелюбный прохожий на самом деле был капитаном КГБ, неотступно следовавшим за Кентом в его ночных блужданиях. Ну что ж, пусть даже и так, хотя это, конечно же, не так, но ведь Кенту в его полуночном походе не встретились не только милиционеры, не попались ему навстречу ни хулиганы, Ни отморозки, ни наркоманы, ни бандиты и грабители, ни ночные, несмотря на ночь бабочки, не бомжующие гастарбайтеры, а? О Париже давно говорят, как о столице мира, но под миром здесь имеется в виду свет, Бамонт, набитая деньгами элита, которая еще со времен Людовика XIV взяла себе Париж и его моды за образец. А вот столица страны добра Москва в начале 50-х годов прочно становилась столицей такого мира, где идеалом был мир как синоним покоя, отсутствие войны и вражды. Желание исключить войну из отношений государств было естественной политикой как для страны добра, так и для ее лидеров. И прежде всего Сталина. Если интеллектуальным политическим завещанием Сталина можно считать его гениальную, все еще не оцененную по ее потенциалу работу, экономические проблемы социализма, то последнюю публичную речь Сталина, произнесенную им на девятнадцатом съезде КПСС 14 октября 1952 года, можно считать его политическим духовным напутствием, современникам и будущим поколением. И это политическое слово Сталина было прежде всего о мире, Уже в самом начале речи Сталин говорил о борьбе против войны, борьбе за сохранение мира. И далее. Всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Интересы нашей партии не только не противоречат, а наоборот сливаются с интересами миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще неотделимы от дела мира во всем мире. До смерти Сталина оставалось чуть больше четырех месяцев. И какими же были заключительные слова его речи, ставшие последним обращением Сталина к России и к миру? А вот такими. Да здравствует мир между народами, долой поджигатели войны. Вот что публично с главной трибуны СССР завещал народам мира Сталин. Стивен Амброс, биограф президента США Эйзенхауэра, пытается противопоставить Сталину Маленкова, ссылаясь на речь Маленкова через полторы недели после смерти Сталина, 15 марта 1953 года. Тогда Маленков сказал, что между СССР и США нет такого спорного вопроса, который нельзя было бы решить мирными средствами. Однако тезис о возможности мирного сосуществования государств с различным социальным строем был провозглашен еще на 19-м съезде при Сталине. И даже раньше, начиная со статей и речей Ленина и заканчивая публичными выступлениями советских лидеров в сороковые годы и в начале 50-х годов, до 1953 года. Не знать этого в США не могли. Да и знали. Амброс сам не отдает себе отчет в том, насколько разоблачительно для США и насколько ценно и лестно для России его сообщение, что речь Эйзенхауэра 16 апреля 1953 года была прямым ответом на речь Маленкова. Речь Эйзенхауэра, названная «Шанс для мира», действительно яркая чуть ли не единственная миролюбивая антивоенная по выступление выступления высшего американского лидера за всю историю Америки. Но говорить о мире Вашингтону пришлось лишь потому, что о мире говорила Москва. Ведь как интересно получается: самим ходом в военной атомной истории Советскому Союзу была отведена роль догоняющего. Догоняли мы правда быстро. Так, если в США первые работы по судовому реактору относятся к 1948 году, то у нас они начались под руководством академика Блахинцева. В 1951 году. В 1955 году состоялся физический пуск лодочного реактора, а 9 августа 1957 года методом поперечного спуска опытная атомная лодка проекта 627 «Ленинский Комсомол» была спущена на воду. Американские атомные подводные первенцы «Наутилус», «Севулф» и «Скейт» бороздили глубины мирового океана в гордом одиночестве не более двух лет. Зато в мирном атомном наступлении догонять, как вине пришлось Америке. Впрочем, Америка не торопилась и норовила то и дело повернуть вспять. Удивляться тут нечему, очень уж по-разному подходят Россия и Америка к коренным проблемам войны и мира. При этом мы в СССР порой забывали о вещах, которые недопустимо не то что забывать, но далее недооценивать. Что же до россиянин, то вряд ли даже в МИДе на Смоленской площади помнят то, чего, скорее всего, нынешние дипломаты и не знали. Но кто к восьмидесятым годам в СССР, не говоря уже о нынешних россиянских временах, помнил, скажем, о давнем законе о защите мира, принятом в СССР в начале 50-х годов? Я приведу его текст полностью. «Закон о защите мира». Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь высокими принципами советской миролюбивой политики, преследующей цели укрепления мира и дружественных отношений между народами, признает, что совесть и правосознание народов, перенесших на протяжении жизни одного поколения бедствия двух мировых войн, не могут мириться с безнаказанностью ведущейся агрессивными кругами некоторых государств пропаганды войны, и солидизируется с призывом Второго Всемирного Конгресса сторонников мира, выразившего волю всего передового человечества в отношении запрещения и осуждения преступной военной пропаганды. Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет «Считать, что пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, подрывает дело мира». Создает угрозу новой войны и является ввиду этого тихчайшим преступлением против человечества. А лиц виновных в пропаганде войны предавать в суду и судить как тяжких уголовных преступников. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва, Кремль, 12 марта 1951 год. Стиль закона выдает фактическое авторство Сталина, и только недобросовестный человек может отмахнуться от этого текста, пренебрежительно оценив его как чисто пропагандистский. Так или иначе, вследствие общей государственной политики, апология войны в СССР была действительно вне закона, и фундамент был заложен так прочно, что такая апология невозможно в России по сей день уже не в силу утратившего формальную силу закона а в силу повсеместного общественного убеждения в том, что агрессивная война – это не для России, это не метод решения каких-то своих проблем. Вот почему глубоко символичным и политически точным оказался казус со знаменитыми часами, изображенными на обложке журнала американских атомщиков «Bulletin of the Atomic Scientist. Эти часы показывают, сколько времени, по мнению издателей журнала, остается до ядерного апокалипсиса. До сообщения о взрыве нашей первой атомной бомбы РДС-1 эти часы показывали полночь без 8 минут. После сообщения стрелка была передвинута на полночь без 3 минут. Не думай, что авторы идеи с часами понимали, что следует из вышеописанного при вдумчивом подходе. А ведь получалось, что атомная монополия США продвинула человечество к возможной ядерной полночи на 23 часа 52 минуты, по оценке американских же атомщиков. А вот обретение России ядерного статуса всего на 5 минут. В действительности ликвидация атомной монополии США сразу отвела стрелки символических часов назад на много часов. А представим себе, что было бы, если бы одновременно с СССР закон о защите мира аналогичного содержания был принят Конгрессом США? Впрочем, можно ли, уважаемый читатель, представить себе нечто подобное в отношении мировой империи зла, Соединенных этим злом Штатов Америки? В истории США нет ни одной подлинно мирной инициативы, то есть такой, реализации которой продвинуло бы мир к спокойствию и миру. Пресловутые 14 пунктов мира, выдвинутые президентом США Вудро Вильсоном в ходе Первой мировой войны, имели лишь два реальных и отнюдь недобрых результата. Первый, установление в Европе гегемонии США, обнаружился почти сразу после окончания войны. Второй результат, как сразу и замышлялось авторами 14 пунктов мира, был более отдаленным. Я имею в виду Вторую мировую войну как результат Версальского мирного договора и 14 пунктов мира Вильсона. Зато в истории борьбы за мир Советского Союза много искренне мирных инициатив. Главное из них и связанные с ней события, произошедшие осенью 1959 года в Америке, ныне тоже забыты, а точнее активно замалчиваются еще с брежневских времен. Здесь есть чему удивляться. Ведь событие это имело всемирный исторический потенциал, реализовать который Запад не захотел и не мог. А описано оно в давней книге «Лицом к лицу с Америкой» рассказ о поездке Хрущева в США 15-27 сентября 1959 года. Системной кульминацией этой поездки стало выступление Хрущева 18 сентября в три часа дня по Нью-Йоркскому времени на заседании 14 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Интерес к выступлению был огромный. При квоте мест в зале для прессы 234 в секретариат ООН поступило свыше 1200 заявок. И ожидания, причем не только прессы, оправдались. Хрущев обнародовал в своей речи некое эпохальное, если бы его приняли предложение советского правительства. Но что же предлагалось Советским Союзом не только 2138 землянам, заполнившим большой зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, но и всей земле? А вот что? Предлагалось всеобщее полное разоружение в три этапа в срок четыре года. Первый этап – Под международным контролем проводится существенное сокращение обычных вооруженных сил и вооружений. Второй этап. Завершается ликвидация оставшихся контингентов этих вооруженных сил и ликвидируются военные базы на чужих территориях. Третий этап. Уничтожается все виды ядерного и ракетного вооружения и проводятся завершающие мероприятие по всеобщему и полному разоружению. А еще 27 марта 1957 года Советский Союз предлагал в рамках мер по контролю над вооружениями отдать под контроль компетентного международного органа следующие объекты. Военные части, склады военного снаряжения и боеприпасов, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные базы, заводы, производящие вооружение и боеприпасы обычного типа. В системном отношении план Хрущева был безупречен именно потому, что ядерное разоружение предусматривалось в нем в последнюю очередь. Все было логично. Из политической жизни планеты надо вначале убрать то оружие, которым реально воюют. А ядерное оружие, войну сдерживающее, страхует и гарантирует необратимость обычного разоружения. Только после того, как ведущие государства мира на деле докажут свою готовность исключить силу из практики и теории международных отношений, можно свернуть и ядерные вооружения. Вообще-то идея о ядерном разоружении как завершающей акции принадлежала Западу, которая беспокоила превосходство Востока в обычных вооружениях. Этот момент тоже не мешает помнить сегодня тем, кто торопит с ядерным разоружением еще до того, как будет проведено разоружение обычное отказаться даже взаимно от ядерного оружия сегодня значит оставить Россию беззащитной завтра ведь в обычных вооружениях подавляющий перевес сегодня у Запада в реальном масштабе времени на советский план было много положительных откликов глава англиканской церкви архиепископ кентерберийский Джеффри Фишер заявил Я удивлен, что ни одна христианская организация не выступила с комментариями по поводу заявления господина Хрущева о разоружении, сделанного им в Америке. Ни один христианин не мог бы выдвинуть лучшего плана, чем этот. Впрочем, Западу и США было не до христианских ценностей. Как не нужен был им и прочный, и необратимый мир для мира. Помянутый выше Стивен Амброс в биографии Эйзенхауэра рассказал о советском предложении с корговоркой и отвел ему всего один абзац, признав правду, что для Эйзенхауера было полной неожиданностью предложение Хрущева о полном уничтожении вооружений всех видов, ядерных и обычных, в течение ближайших четырех лет. Увы, с течением времени плану не воздали должное не только во внешнем мире, но и дома, в СССР, андроповско горбачевского образца. Советский дипломатический словарь, издательство «Наука», 1985 год, умудрился в статье «Разружение» вообще не упомянуть об этом плане. Возможно, табу было наложено вследствие прямой связи этого плана с именем Хрущева, но сам факт умолчания иначе как непостижимым и, само собой, возмутительным не назовешь. Формально план Хрущева был ООН-поддержан, иначе быть не могло. Как заявил один из американских дипломатов, «самое ужасное – это то, что нельзя быть против данного плана». Фактически же план был похоронен в Комитете десяти государств по разоружению. Тем не менее, практические последствия и последствия конструктивные у советской инициативы были в 1961 году. По инициативе Кеннеди в США было создано Агентство по контролю над вооружениями и разоружению, А по завершении Карибского кризиса 1962 года начались переговоры об ограничении ядерных испытаний, которые привели к разработке и подписанию Московского договора 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах. С этого договора и начался реальный процесс ограничения ядерной военной деятельности великих ядерных держав. К тому же к 1963 году относится подписание меморандума о договоренности между СССР и США об установлении линии прямой связи. Все это были, конечно, полезные и нужные меры, но мечта страны добра о вечном мире так и не сбылась. Хотя в свое время в СССР были популярны и хорошо известны два лозунга. Один громко призывал с плакатов «Миру мир». Второй утверждал с таких же красочных плакатов «Мир победит войну». Увы, до да полной победы мира над войной было далеко даже в лучшую пору СССР. Сегодня полная победа мира тем более не близка, для этого нужен новый Советский Союз. Однако мир русского добра смог победить войну хотя бы отчасти, потому что уже свыше 60 лет России не знает войны впервые в своей более чем тысячелетней истории. Вот какую прочную базу мира заложила советская страна добра, создав могучие ракетно-ядерные вооружения СССР с тысячами только межконтинентальных баллистических ракет стратегического назначения, не считая десятков тысяч ядерных зарядов континентального класса. В ельциноидной «россиянин» эта база лишь сокращается и дряхлеет. Но она все-таки еще есть. И это тоже одна из великих заслуг страны добра перед планетой. Даром, что и эта заслуга сегодня замалчивается. Ведь по уверениям демократов, у страны, история которой представляет собой сплошной ужас ГУЛАГа, не может быть никаких заслуг, кроме одной, сомнительной, явить человечеству отрицательный пример и отвратить его от соблазна коммунизма. Любые самые великие заслуги СССР в глазах демократов всего мира – ничто перед переворотным грехом ГУЛАГа. Замечу, что благодаря тем же демократам слово «ГУЛАГ» стало нарицательным и зачастую пишется строчными буквами, а ведь изначально это слово возникло как аббревиатура и единственное грамматически верное его написание «ГУЛАГ», что означает «Главное управление лагерей» Наркомата внутренних дел СССР. В этой книге я пока не касался темы ГУЛАГа и репрессий, И отнюдь не потому, что мне нечего сказать на сей счет в дополнение к уже сказанному мной в предыдущих моих книгах, а также другими авторами и в многочисленных ныне исследованиях, разоблачающих ложь о ГУЛАГе. При всей объемности темы объективная суть её сегодня более-менее ясна, как ясны в целом и причины масштабных репрессий, на которые вынуждена была идти страна добра во имя защиты добра. В следующей главе я об этом скажу. Но, пожалуй, не так, как этого может ожидать от меня читатель».